Я сообщил генералу Деникину полученные мною сведения, сказал генерал Хольман, и написал ему, что, по моему мнению, генерал Шиллинг командовать войсками в Крыму не может, и что единственный человек, который может удержать Крым это вы. Генерал Лукомский, с которым я виделся в этот день, также говорил мне, что после всего происходившего в Одессе поручать оборону Крыма генералу Шиллингу нельзя и что он, генерал Лукомский, настаивает перед главнокомандующим на безотлагательной посылке меня в Крым для принятия командования. Поздно вечером я получил записку генерала Лукомского 25.1.20. Многоуважаемый Петр Николаевич, сейчас был у меня генерал Хольман и сказал, что получил телеграмму о том, что главнокомандующий доволен делами в Крыму, и Слащевым, и поэтому не считает необходимым, чтобы вас направили в Крым, а не в Одессу. Будем надеяться, что в Одессе дела не так плохи, и что вам удастся их совсем исправить. Глубоко вас уважающий и искренне преданный А. Лукомский. А через некоторое время мне принесли полученную им от главнокомандующего телеграмму. 1153 дробь оп. Генерал Слащев исправно бьет большевиков и со своим делом справляется. В случае отхода из Одессы в командование войсками в Крыму вступит генерал Шиллинг. Екатеринодар, 25 января 1920 года, номер 00688, Деникин. 27 января я получил телеграмму генерала Романовского. Ввиду оставления нашими войсками... Новороссии и переезда Шиллинга в Крым, должность его помощника по военной части замещаться не будет, о чем сообщаю по приказанию главкома. Тихорецкая, 27 января 2020 года, номер 001 793 Романовский. При этих условиях, сознавая, что мною воспользоваться не хотят, и дело для меня ни в армии, ни в тылу не находится, Не желая оставаться связанным с службой и тяготя с той сетью лжи, которая беспрестанно плелась вокруг меня, я решил оставить армию. Двадцать седьмого я подал прошение об отставке. Одновременно возбудил ходатайство об освобождении его от службы и генерал Шатилов. Я решил, отправив семью в Константинополь, самому переехать в Крым, где у нас была дача. При выходе из Новороссийска нас слегка покачало, но при подходе к Севастополю море было совсем спокойно. Мы едва успели бросить якорь, как подошел катер начальника штаба флота адмирала Бубнова. Поднявшись по трапу, адмирал Бубнов прошел прямо ко мне. Он передал мне просьбу пришедшего накануне на пароходе в Севастополь генерала Шиллинга прибыть немедленно на квартиру командующего флотом адмирала Нинюкова, где генерал Шиллинг меня уже ждал. От адмирала Бубнова я узнал кошмарные подробности оставления Одессы. Большое число войск и чинов гражданских управлений не успели погрузиться. В порту происходили ужасные сцены. Люди пытались спастись по льду, проваливались и тонули. Другие, стоя на коленях, протягивали к отходящим кораблям руки, моля о помощи. Несколько человек, предвидя неминуемую гибель, кончили жизнь самоубийством. Часть армии, во главе с генералом Бредовым, не успев погрузиться, по имеющимся сведениям, решила пробиваться в Румынию. В связи с вышеизложенным, по словам адмирала Бубнова, в армии и в тылу было большое озлобление против командующего войсками Новороссии. Общий развал не миновал и Крыма. Сумбурные, подчас совершенно бессмысленные, самодурные распоряжения генерала Слащева не могли внести успокоения. В Крыму скопилось огромное количество разрозненных тыловых войск, части управления и громадное число беженцев. Запуганные, затерянные потерявшие связь со своими частями и управлениями, не знающие, кого слушаться, они вносили с собой хаотический беспорядок. Власти, комендант крепости генерал Субботин и губернатор Татищев совсем растерялись. Всем этим искусно воспользовались темные силы. Какой-то авантюрист, именовавшийся капитаном Орловым, Собрав вокруг себя кучку проходимцев, объявил беспощадную борьбу под лозунгом «Оздоровление тыла для плодотворной борьбы с большевиками».